Глава 6. Крапивница. Под термином «крапивница» понимается целая группа кожных заболеваний, сопровождающихся образованием на поверхности кожи и слизистых, зудящих, бледно-розовых волдырей, похожих на укус комара или ожог крапивы, и или ангиоотеков. Ангионевротический отек или отек квинки. Реакция на воздействие различных биологических и химических факторов, часто имеющие аллергическую природу. Ангионевротический отек проявляется на кожных покровах, подкожной клетчатке и на слизистых оболочках внутренних органов пациента. Представляет опасность в первую очередь распространением на гортань из-за сдавливания трахеи и нарушения дыхания. Заболевание названо по имени немецкого врача Генриха Квинке, впервые описавшего его в 1882 году. Крапивница может выступать как самостоятельное заболевание, так и служить проявлением какой-либо другой патологии – эрозий, язвы желудочно-кишечного тракта, паразиты, онкология, очаги хронической инфекции и другие. Крапивница как хроническое заболевание имеет одно преимущество – она не инвалидизирует больного и не приводит к смерти. Характерной особенностью высыпаний при крапивнице является время существования волдырей. Оно не превышает 24 часов. Волдырей может появиться очень много, но каждый из них проживет не более суток. Аллергическая крапивница встречается в 10% случаев, имеет эпизодический характер и явную причинно-следственную связь с аллергеном. Как правило, пациент сам ставит себе диагноз. Ест яблоки, на теле выступает сыпь. Не ест яблоки, не выступает. Данная глава посвящена неаллергической крапивнице, которая встречается гораздо чаще. Классификация. По продолжительности разделяют острая, менее 6 недель, встречается раз в жизни практически у каждого. Хроническая, более 6 недель, встречается чаще у взрослых и детей старше 12 лет. По типу, спонтанное, причины появления высыпаний неизвестны. Индуцированное, высыпания появляются под действием провоцирующих факторов. Холод, давление, солнце и другие. Что не характерно для крапивницы? Время жизни волдыря превышает 24 часа. Кроме волдырей, есть другие высыпания, пузырьки, эрозии и прочие. Точная локализация волдырей возникает в одном и том же месте. После исчезновения волдыря остаются пятна гипер- или депигментации, темные или светлые участки на коже. Преобладание болезненности и жжения вместо зуда. Наличие общих симптомов, температуры, боли в суставах, мышцах и другие. Диагностика. Острая крапивница не требует обследования. В случае хронической формы проводится общеклиническое обследование, объем которого определяется врачом после сбора анамнеза. Лечение. Гипоаллергенная диета. На период обострения, но без фанатизма. Не надо садиться на воду и гречку. Об этом я буду говорить в главе «Гипоаллергенные диеты». Медикаментозная терапия. Первая ступень. Назначение стандартных доз антигистаминных препаратов второго поколения. Цитеризин, дезларотадин и другие. Коррекция терапии проводится после оценки симптомов через 2-4 недели или ранее, если симптомы невыносимы. Вторая ступень. При отсутствии ответа на терапию первой ступени в течение 1-4 недель Увеличение дозы антигистаминных в 2-4 раза. Оценка симптомов через 2-4 недели или ранее, если симптомы ухудшились. Третья ступень. При отсутствии ответа на терапию второй ступени в течение 1-4 недель назначение антигистаминных препаратов второго поколения и омолизумаба. Коррекция терапии через 6 месяцев или ранее, в зависимости от симптомов. Четвертая ступень. При отсутствии ответа на терапию третьей ступени в течение 1-4 недель, назначение антигистаминных второго поколения и циклоспорина А, иммунодепрессант. Зуд, высыпание и Новый год. Новый год, конечно, один из любимых всеми праздников, но в то же время это и колоссальный стресс для организма. Сбой режима, сильные погрешности питания, обилие острой жирной пищи, бесконтрольное потребление сладостей. Алкоголь, более утоляющий во время похмелья и другие факторы могут повлечь за собой не только проблемы с желудочно-кишечным трактом, но и другие реакции, вроде «острой крапивницы». Это, как правило, не пищевая аллергия. К слову, в нашей семье детям в новогодние каникулы разрешено есть сладкое практически без ограничений, потому что подобные запреты на фоне повсеместного праздничного застолья приводят к стрессу, что гораздо вреднее. Помощь при высыпаниях. Первое. Соблюдение диеты. Второе. Сорбенты, дозы в соответствии с возрастом по инструкции в течение 1-2 дней. Уточняю, это рекомендация для взрослых, допустивших значительную погрешность в питании на праздниках. Третье. Прием антигистаминных препаратов второго поколения: цетиризин, дезлоротодин, левоцитиризин, фексофенадин, рупатадин, беластин и другие 1-2 раза в день. При сохранении симптомов в течение семи дней или выраженных высыпаниях и отеках необходима консультация аллерголога-иммунолога.